Глава двадцать пятая «Так знайте, моя дорогая», — начала, вернувшись Амелии, свой рассказ. «Я вспомнила, что я не знаю вашего имени», — заметила она, улыбаясь. «Нам пора отложить в сторону все титулы и церемонии. Я хочу, чтобы вы меня звали просто Амели, А я буду вас звать...» «У меня иностранное имя, его трудно выговорить», — ответила консуэла. Добрейший мой учитель Порпора, отправляя меня сюда, приказал мне взять его имя, как это делается покровителями и учителями по отношению к их лучшим ученицам. И отныне я разделяю с великим певцом Губером, известным под именем Порпарина, честь носить его имя и завозь Порпарина. В сокращении зовите меня просто Нина». «Прекрасно! Значит, попросту Нина», — сказала Амилия, «Теперь выслушайте меня. Я должна вам рассказать довольно длинную историю, и если я не начну её издалека, вы никогда не поймёте того, что делается теперь в этом доме». «Я вся превратилась в слух», — сказала новая Парпарина. «Вы, вероятно, милая Нина, имеете немножко понятия об истории богемии», — спросила её молодая баронесса. «Увы. Вам учитель мой верно писал, что я не получила никакого образования» ответила Консуэла. «Я знаю немного истории музыки, но истории богемии я не знаю так же, как не знаю истории никаких других стран». «В таком случае, — заметила Амелия, — я вам расскажу вкратце то, что вам необходимо знать, чтобы понять мой рассказ». Триста лет назад и даже более угнетённый и стёртый народ, среди которого вы теперь находитесь, был великим народом, смелым, непобедимым, геройским. У него были, правда, иностранные правители, религия, которую он не понимал и которую ему хотели навязать силою. Бесконечные монахи давили его. Развратный жестокий король унижал его достоинство и оскорблял все его симпатии. Но тайное озлобление, глубокая ненависть все более и более приходили в брожение, и однажды гроза разразилась. Иностранные правители были изгнаны, религия была переделана, монастыри разграблены и уничтожены, пьяница Венчеслав заключен в тюрьму и лишен короны. Сигналом к возмущению была казнь Иоганна Гуса и Иеронима Прагского, двух храбрых ученых богемии, которые хотели изучить и осветить тайну католицизма и которых совет призвал и решил сжечь после того, как были обещаны им безопасность жизни и право свободного слова. Этот обман и подлость были так чувствительны для национальной чести, что в Богемии и в части Германии разгорелась война, длившаяся долгие годы. Эта война истребления называлась «Войной у гуситов». Безобразные и бесчисленные преступления совершались обеими сторонами. Нравы того времени были на всей земле жестоки и немилосердны. Партийные духы, религиозный фанатизм делали их ещё ужаснее, и богемия являлась ужасом для всей Европы. Не буду пугать вашего воображения, уже без того встревоженного видом этой дикой страны, рассказом о тех ужасных сценах, которые здесь происходили. С одной стороны, это были одни убийства, пожары, чума, костры, разрушения, осквернение церквей. Монахов и духовных лиц вешали, изувечивали, бросали в горячую смолу. С другой стороны — разрушенные города, покинутые страны, измены, ложь, зверства, тысячи гуситов, брошенных в рудники, пропасти, наполненные их трупами, земля, устланная их костями и костями их врагов. Эти ужасные гуситы были долго непобедимы. Ещё до сих пор мы называем их со страхом. Тем не менее, их патриотизм, их храброе постоянство и их баснословные подвиги пробуждают в нас тайное чувство восхищения и гордости, которые такие молодые головы, как моя, с трудом скрывают. «Зачем же скрывать его?» — спросила простодушно Консуэла. «Потому что богемия после долгой борьбы снова попала в рабство». Потому что теперь, милая Нина, нет более богемии. Наши правители хорошо знали, что свобода религии нашей страны – это её политическая свобода. Вот от чего они задушили и ту и другую. Ведь вот до чего я необразована, я обо всём этом не имею никакого понятия, и я не знала, что люди могли быть так несчастливы и так злы. Через сто лет после Гуса новый учёный. Новый сектант, бедный монах Мартин Лютер, поднял национальный дух и внушил богемии и всем независимым провинциям Германии ненависть к чужестранному игу и восстановил их против пап. Самые могущественные короли оставались католиками не столько из любви к религии, сколько из любви к полновластию. Австрия присоединилась к нам, чтобы нас задавить, и новая война, названная Тридцатилетнюю, пошатнула и уничтожила нашу национальность. С самого начала этой войны богемия стала добычей сильного, Австрия обращалась с нами как с побежденными, отняла у нас нашу веру, нашу свободу, наш язык и даже наше имя. Отцы наши храбро сопротивлялись, но императорская ига все более и более тяготела над нами. Вот уже сто двадцать лет, как наше дворянство, разорённое и уничтоженное поборами, битвами и пытками, было вынуждено дезертировать, изменять национальность, отрекаясь от своего происхождения, а не имечивая фамилии. Обратите на это внимание и отказываясь от свободы своих религиозных верований. Наши книги были сожжены, наши школы уничтожены, одним словом, нас сделали австрийцами. «Мы теперь только провинция империи, и вы слышите немецкий язык в славянской земле. Этим всё сказано». «И теперь вы страдаете от этого рабства, и вы стыдитесь его. Я понимаю это и уже ненавижу Австрию от всего сердца». говорите тише!» — воскликнула молодая баронесса. «Высказывать это громко, небезопасно под чёрным небом богемии, и в этом замке... «Только у одного человека станет храбрости и безумие сказать то, что вы сказали, моя милая Нина. Это у моего кузена Альберта». «Так вот причина грусти», напечатлённой на его лице. Я прониклась уважением, глядя на него. «О, моя прекрасная львица святого Марка», сказала Амели, удивлённая великодушным оживлением, озарившим бледное лицо её собеседницы. «Вы принимаете вещи слишком серьёзно». «Боюсь, что через несколько уже дней мой кузен будет в вас возбуждать скорее сострадание, чем уважение». «Одно не может помешать другому», — заметила консуэла. «Но объяснитесь, милая баронесса». «Слушайте со вниманием», — начала Амели. «Наша семья строго католическая, верная церкви и государству. Мы носим саксонскую фамилию, и наши предки саксонской ветви были всегда религиозны». Если моя тётушка, Канонисса задумает однажды на наше несчастье порассказать вам все заслуги наших предков, графов и немецких баронов по отношению к религии, вы увидите, что, по её мнению, в нашем гербе нет ни одного пятнышка. Даже в те времена, когда Саксония исповедовала протестантство, Рудольштадты предпочли лучше отказаться от их протестантских курфюрстов, чем от лона римской церкви но моя тётушка никогда не решится выхвалять эти заслуги в присутствии графа Альберта, иначе бы вы услыхали из уст его самые поразительные вещи, какие когда-либо приходилось слышать человеческим ушам. Вы постоянно возбуждаете во мне любопытство, не удовлетворяя его. До сих пор я поняла только, что перед вашими родными я не должна подавать вида, что разделяю ваши симпатии и графа Альберта к старой богемии. Вы вполне можете положиться на моё благоразумие, милая баронесса. Вдобавок, я родилась в католической земле, и того уважения, которое я питаю к моей религии, а также к вашей семье, достаточно, чтобы заставить меня молчать при каждом требующем того обстоятельстве. Это будет благоразумно, потому что, предупреждаю вас ещё раз, мы в этом отношении чрезвычайно кичливы. Что касается меня, собственно, милая Нина, Я другого пошиба. Я не протестантка и не католичка. Я была воспитана монахинями, их проповеди и молитвы мне порядочно надоели. Та же тоска преследует меня и здесь, и моя тётушка Венчеслава олицетворяет собой педантизм и суеверие целого общества. Но я слишком дитя моего столетия, чтобы кинуться ради противодействия в распери «Лютеран», не менее несносное, А что касается гуситов, это такая древняя история, что я проникнута ею не более, чем славою греков или римлян. Мой идеал — французский дух, и я не допускаю, что может существовать иной разум, иная философия и иная цивилизация, кроме тех, которые существуют в этой милой, веселой стране, произведение которой я иногда потихоньку читаю, и счастье, свобода и удовольствие мне видятся издалека, как во сне сквозь щели моей темницы. «Вы меня всё более и более удивляете», заметила в душевной простоте Консуэла. «А мне показалось, что, вспоминая подвиги ваших древних богемцев, вы были полны героизма. Я думала, что вы богемка и еретичка». «Я более чем еретичка и более чем богемка», ответила, смеясь Амели. «Я не совсем верующая и более чем богемка». Я ненавижу всякого рода иго, будь оно духовное или мирское, и потихоньку я восстаю против Австрии, которая из всех дуэний самая чопорная и наибольшая ханжа. А граф Альберт такой же неверующий, как вы? Проникнут ли он французским духом? В таком случае вы должны отлично ладить. Напротив, мы совсем не ладим, и после всех моих предисловий пора мне вам рассказать про него. У графа Христиана, моего дяди, не было детей от первого брака. Женившись вторично, сорока лет, от второй жены он имел пятерых сыновей, которые все умерли, как и их мать, от одинаковой болезни, родившейся вместе с ними. Постоянные боли и чего-то вроде воспаления в мозгу. Эта вторая жена была чисто богемской крови, и, говорят, была замечательного ума и красоты. Я её не знала, Вы увидите её портрет. Корсаж, весь усыпанный драгоценными камнями, в красной мантии. Он висит в зале. Альберт похож на него поразительно. Это шестой и последний из её детей, достигший тридцатилетнего возраста и не без труда, ибо не будучи больным с виду, он прошёл через тяжкие испытания, и странные симптомы мозговой болезни заставляют опасаться за его дни между нами, будь сказано, я не думаю, чтобы он мог намного пережить фатальный срок, которого не достигла его мать. Хотя он родился уже от пожилого отца, у Альберта здоровая натура, но, как он сам говорит, его болезнь в его душе, и болезнь эта всё развивалась. С раннего возраста его ум был склонен к странным и суеверным идеям. Четырёх лет он уверял, что часто видит свою мать у своего изголовья, хотя она умерла, и он видел, как её хоронили. Ночью он просыпался, чтобы разговаривать с ней, и моя матушка Венчеслава бывала иногда этим так испугана, что наклала несколько служанок в свою комнату подле ребёнка. А капеллан уж не знаю, сколько затратил святой воды, прогоняя призрак, и отслуживал по дюжине обеден, чтобы он вёл себя смирно но ничто не помогало. Мальчик долгое время не говорил про эти видения, но вот однажды он поверяет своей кормилице, что он всё ещё видает свою милую маму, но что он не хочет больше этого никому рассказывать, потому что господин Капеллан начнёт говорить в той комнате всякие злые слова, чтобы она не возвращалась. Это был невесёлый, мрачный ребёнок, Старались его развлекать, его заваливали игрушками, удовольствиями, которые долго наводили на него ещё большую тоску. Наконец решили не стеснять его в его страстной охоте к учению, и действительно, удовлетворение этой страсти оживило его, но зато его живая мечтательная меланхолия превратилась в странную экзальтацию, соединённую с припадками грусти, причины, которые было трудно угадать или предотвратить. Например, когда он видел бедных, он заливался слезами и отдавал все свои маленькие сбережения, упрекая себя и печалясь, что он не может им дать больше. Если при нём били какого-нибудь ребёнка или обращались грубо с простым мужиком, он до того возмущался, что падал без чувств или у него делались конвульсии, длившиеся целые часы. Всё это говорило о его добром сердце и высоких душевных качествах, но лучшие свойства, доведенные до крайности, превращаются в недостатки и делаются смешными. Разум в маленьком Альберте не развивался одновременно с чувством и воображением. Изучение истории увлекало его, не просвещая его. Когда ему случалось слышать о преступлениях или несправедливости людей, он волновался всегда слишком наивными причинами, напоминая собою того дикого царя, который, слушая рассказ о страстях Спасителя, воскликнул, замахнувшись копьём. «Вот если бы я там был с моими людьми, такие бы вещи не случились, я бы изрубил этих злых жидов на тысячу кусков». Альберт был не в состоянии принять людей такими, какими они были и какие они есть. Он находил, что небо поступило несправедливо, не создав их всех такими же добрыми и сострадательными, как он, и благодаря своей нежности и своим прекрасным свойствам он не замечал, что он становился нечестивым и мизантропом. Он не понимал того, что чувствовал, и в 18 лет он был так же мало способен жить с людьми и играть роль в обществе, соответствующую его положению, как шестимесячный ребёнок. Если при нём кто-нибудь проявлял один из тех эгоцентрических взглядов, которыми полон наш мир и без которых он не мог бы существовать, он, не принимая во внимание ни достоинств этого человека, ни отношения к нему, его семьи, сейчас же отдалялся от него, и ничто не могло его заставить быть с ним хотя бы только любезным. Он окружал себя самыми пошлыми людьми, обездоленными судьбою и даже природою в своих детских играх он сближался только с детьми бедными а в особенности с такими глупость и увечья которых внушили бы другим скуку и отвращение он не утратил этой склонности и вы скоро убедитесь в этом на деле так как рядом с этими странностями он проявлял ум память и способность к искусствам его отец и добрая тетушка венчеслава которые воспитывали его с любовью не имели причины краснеть за него в обществе. Его наивности приписывали его одичалости от постоянного пребывания в деревне, а когда они заходили слишком далеко, их старались скрывать под каким-нибудь предлогом от людей, которые могли бы на них обижаться. Но несмотря на его прекрасное качество и счастливые способности, графы Канониса с ужасом видели, что эта натура, во многом нечувствительная и независимая, все более и более отстранялась от правил приличия и обычаев света. Но до сих пор, прервала Консуэла, я еще не вижу ничего, чтобы свидетельствовало о ненормальности его умственных способностей, о которых вы говорите. Это потому, что вы сами, как мне кажется, заметила Амелия, совершенно непорочная душа. Но быть может, вы устали от моей болтовни и попробуйте уснуть? «Ничуть, милая баронесса, напротив. Продолжайте, прошу вас», — ответила Консуэла.